Третья. Старый приятель выглядел помятым. Он щурился, тер переносицу и мотал головой, будто мух отгоняя. Мох в забегаловке и вправду хватало. Они гудели, кружились под потолком, садились на серые от пыли окна, ползали по липким столам и порой забирались в тарелки. Впрочем, народ здесь собрался простой и к мухам привычный. «Может, куда еще сходим?» Лука осторожно коснулся вилки, которая даже с виду была липкой. «Снобом стал?» «Вроде того. А ты?» «А я не стал». Дилан насклабился «Я мой друг. Человек простой». В мятом сером пиджаке, наброшенном поверх мятой серой рубашки. Легкая небритость, красные глаза и запах дорогой туалетной воды. «Для кого представление?» «Да так, есть тут один». Дилан смахнул муху, которая медленно ползла по гамбургеру. Тот выглядел в достаточной мере заветренным, чтобы Лука отказался от мысли перекусить. «Решил, что уж больно хорошее у меня место. Самому такое надо. Вот скажи, какого хрена молодняк вечного начальства прется? Думает, что в моем кабинете медом намазано? Да я хоть завтра. Сидишь целыми днями над бумажками чахнешь». Голову ломаешь, какую дыру теми грошами, что нам из бюджета выделены, заткнуть. Людей не хватает, адвокатишки у клиентов землю роют, гонорарчики отрабатывая. Ребята злятся, прокуратура тоже лютует, мол, виноваты, если дело вернули на доследование. Судьи через одного входят в положение хороших оступившихся ребят. Дилан махнул рукой. «На земле как-то оно проще было, понятней, что ли». «Зачем позвал?» «Слух пошел, что вы моего парня нашли». «Какого?» «Виха». «Твоего?» Лука подобрался и даже грязноватую тарелку поближе подвинул. «Нет, есть он не станет. Прошли те времена, когда он и сухому хлебу рад был, а в такой вот забегаловке подрабатывал. Официально он нам никто. То есть имелся у нас сотрудник, но имя другое». И сам понимаешь, закрытый файл. Нужен был кто-то чистый, если проверить захотят. Дилан вздохнул, и отломав кусок булки, а ломалась она с треском, сунул в рот. Жевал он медленно, всецело сосредоточившись на процессе. Тогда помнится, все было куда как менее прилично. Это сейчас бандюки чуть что за широкие адвокатские плечи прячутся. А тогда ножик в руку и ищи потом. Жертва ограбления или просто пьяные драки, в которой даже если виноватого найдут, то разве легче станет? А кто-то вообще пропадал и с концами. Это аккурат года три назад, когда колумбийцы пришли. Безумные ребята. Но их местные хорошо проредили и к порядку призвали. Лука приподнял булку. Вялый лист салата, явно видавший лучшие дни. Сизый огурец, который начал расползаться, и мягкая котлета с дырой в середине, точно пальцем проткнули. Соус лежал плотными комочками и с виду был твердым. — Да ешь уже! Тоже мне цаца! — Цаца! Лука потер кончик носа. Надо будет шоколадный торт купить. Ей понравится. Она шоколад любит. Или сочтет, что Лука нарушил тот молчаливый договор, который возник между нами. Торт — это слишком уж личное. Или нет? Приедет наверняка уставший, выложится до капли. И вообще, не стоило отпускать ее одну. Или стоило? Мелдред не из тех, кто готов подчиняться. Вон, видишь, в углу сидит, пытается не смотреть». Это Тэдди, мелкая шестерка у боевых котов. Коты, мать его, бизоны, тигры. Хоть бы раз назвали себя баранами, какими по сути и являются. Тэдди приглядывает за мной, собирает факты. Какие? Неумеренного пьянства, злоупотребления, проституток вот пытались подсунуть. А ты? А я был слишком пьян, чтобы воспользоваться. Дилан широко осклабился. А еще я играю и проигрываю. Много. Скоро, думаю, подойдут с предложением. А говоришь, жизнь скучная. Скучная. Разве ж это веселье? Все под колпаком. Помнишь раньше, в Нью-Йорке еще, когда нас на складах зажали? Пули свистят. Дилан прикрыл глаза, и вид у него сделался довольный. Свистят. Лука потер плечо. Одна и присвистела. Чуть бы ниже и все. А так, месяцок в больничке. Полгода реабилитации. Потому как нерв задет. А они целительским присмотром восстанавливаются туго. Парня мы в университете зацепили. Была там одна история. Предлагали ему заняться распространением. А он к нам пришел. Сам. Толковый был. Ты про Виха Саммерса? Точно? А то... «Уникум. Знаешь, к этому делу ведь тоже талант нужен. А у него был. Сперва я хотел зацепить рыбешку покрупнее. Дури студенты — это то же самое, что булка и масло. Друг без друга никак. Но одно дело, когда там травка безобидная, а другое, когда серьезные мозголомы проскакивают. И ведь явно, что кто-то из преподавательского состава крышевал. Уж больно нагло себя ребятишки вели». Вот я и предложил пареньку дельца. А он и согласился. Дилан подпер щеку кулаком и вздохнул тоскливо. И чисто сработал. Так чисто, что стало понятно, нельзя такой талант упускать. И я пригласил его на беседу. Уговаривать собирался. Да. А он с ходу У него характер такой был. Знаешь, случается, что люди на кураже живут. Вот и он тоже. Чтобы риск. Чтобы по краю. Сочинили легенду. Мы-то университетских взяли тихо. Погоди, та дамочка, которая любовница? Не совсем, чтобы любовница. Скорее, куратор. А над ней человек повыше стоял. Организовали производство на базе университетской лаборатории. Детишек прибрали. Подсадили кого на дурь, кого на легкие деньги. Мы выставили так, что Виха вроде как не при делах. Его на допросы потягали, помурыжили. Слушок пустили, что он вроде как только в постели с нею. А что там со спортивной командой? Лука судорожно вспоминал основные вехи биографии подозреваемого. Ничего, передоз обычный, заигрался паренек. И та девчонка связалась с профессором женатым, забеременела. А когда он отказался жену оставлять и пригрозил отчислениям, Сиганул с крыши. Не смотри так. В том университете десять тысяч человек учились. Молодых, заметь, готовых наизнанку вывернуться ради веселья. Вот оно иногда и случалось. Виха тогда здорово помог. Его и в штат взяли, по закрытому каналу. Потом бы под программу попал. Лука кивнул. Паренек в углу весь извелся, не имея возможности подслушать беседу. Взгляд его цепки мешал сосредоточиться, порождая в душе естественное желание сломать ублюдку нос, в целях профилактики, так сказать. И не возражал? Многие не желают идти под защиту, менять имя, биографию, рвать сложившиеся связи, уезжать куда-то, снова примеряя маску чужой кем-то другим зачиненной жизни. Да нет, у него там с семьей, насколько я понял, не боль наладилась. Отец умер, матери он был не нужен, а для сестры деньги копил. Номер счета у меня. Передашь? Передам. Деньги, судя по тому, что Лука видел в доме, пригодятся. Хорошо. После выпуска перевели в Нью-Йорк. Нашли конторку, а дальше он сам зацепился. Талантливый был парень и, главное, умный. Понимал, куда можно лезть, а куда не стоит. Да... Дилан вытащил из внутреннего кармана фляжку и приложился к ней. Крякнул. «Чаек? А то, горячий. Пол зарплаты отдал за нее, но оно того стоит. В нашем управлении чая нормального не найти. Не только в вашем». Сперва он по мелочи работал. Выбрался в полусвет. Для высшего все-таки рожей не вышел. Но дамочки его любили, а он не отказывался. И про работу не забывал. Передавал списки, кто и что и как. Много пользы принесли, да. пары видных людей в итоге согласились сотрудничать. Фляга с остатками чая отправилась во внутренний карман. Потом в банду святые попал. Святой Джордж редкостный был ублюдок. Совсем спятил на почве собственной избранности. Но адвокатами хорошими обзавелся. И за собой прибирал тщательно. Претензий у нас много было, но все как-то без доказательств. А это сам понимаешь. Лука понимал и пытался переосмыслить услышанное. Парень, выходит, был из своих. Не верить старому приятелю нельзя, но и поверить не получается. Виха и собирал базу, доказательную, чтобы ее Собрал. «Мы тогда их накрыли аккурат с грузом. На 2 миллиона дури. И деньжата. И крегам досталось. Святых и вовсе почти под корень. Остатки кое-как там воевали, но их скоренько потеснили. Да». Дилан поскреб лысину, которая проклевывалась сквозь редкие волосы, привлекая мух. «Тогда мы решили его убрать на время». Вроде нигде и не засветили, но, сам знаешь, случаи всякие приключаются. А у меня на паренька свои планы имелись. Мне он живой был нужен. Вот и отправили его в отпуск на пару месяцев. Домой, к мамочке. Думал, отдохнет, отсидится. Там же глушь такая, что... Не найдя слов, чтобы выразить эмоции, Дилан махнул рукой. «Что случилось?» «А чтоб я знал!» Сперва он тихо сидел. Как тихо? Репутацию поддерживал. Гуляка, мод, бабник. Несерьезный тип с полным отсутствием моральных принципов. Удобный человек, который явно готов на все ради денег. И маска села хорошо, если никто так и не понял, что было второе дно. Потом он позвонил из Тампески. Сказал, что в городе неладно, что идет транзит и, похоже, серьезный что Айоха замешаны. Дрянь. На земле коренных племен без разрешения не попасть. Опускают они неохотно. Он передал образцы. Кокс, смешанный с чем-то, что многократно усиливало его действие. Вдвойне дрянь. И делали его на землях Айоха. Вроде бы. Как? Виха не знал. Собирался выяснить. На него вышли с предложением, пока обычным, поучаствовать в продаже. Он согласился. «Проклятие! Я уже тогда чувствовал, что это дело нам боком выйдет!» Боком сидел паренек, явно прикидывая, может ли отлучиться ненадолго или все же упустит что-то важное. Сомнения отражались на его лице, а от активной работы мысли на лбу пролегли глубокие морщины. Виха считал, что в деле замешаны егеря. Кто? Так и не понял». Он редко на связь выходил. Из своего городка опасался звонить. Не знал, кто еще связан. Списывался. Вроде как с бабами, которые его содержат. Ячейку снял. Письма слал. Опять же, сам понимаешь, много не напишешь. Лука кивнул. Понимал. Сперва он думал, что дело только-только затеяли. Но эта дурь по всей стране всплывала. И когда мы зацепились... В общем, я просил вывести парнишку. Все же, кем бы он себя не мнил, а это другой уровень. Только ж начальство велело не вмешиваться. А с начальством разве спорят? Виха сперва продавал. Вроде как. Нам выделили неплохой бюджет. Лаборатория отравы нужна была. Переносица удила на мясистая, широкая и блестит. То ли сама по себе, то ли от привычки эту его переносицу щупать. Щупать и морщиться, будто от боли. Оказалось, что из этой дряни другую слепить можно, которая вроде как то ли от рака, то ли еще от чего. Но наши кипятком ссались, так хотели добраться до лаборатории. И приказано было не спешить. Денег опять же давали. Когда у нас такое было, чтобы денег давали по первому запросу? Лука согласился, что никогда, что явление это, мягко говоря, удивительное, и оттого подозрительное вдвойне. Вот то-то же. Виха не торопили. Все понимали, что если ошибется, то хрен им рыбей, а не патенты на эту дрянь. Я что ж не дурак. Это да. Дилан мог производить впечатление не слишком далекого человека. Но Лукеле не знать, насколько оно обманчиво. Дело мальчишки вроде убрали. Везде, где упоминался, под номером шел. А номера — это такое... Вот. Он развел руками. Года два тихо было. То есть дурь шла, конечно. И Виха привозил, сдавал. Его повысили до курьера. Удалось понять, что ее собирают тут. А после уже курьером передают Айоха, где те и колдуют. Но доказать, что это они... Он оставлял пакеты в условленном месте, получал свой процент и веселился изо всех сил. Со своей стороны мы цепочку выстроили, а вот там маленький городок, все на виду, и любой чужак вызовет подозрение. Почему егеря? Мальчишка наведался к родне с той стороны. Возникло желание к истокам припасть, предков почтить и все такое. Приняли его спокойно. Подарком порадовались. Предложили жен купить недорого. Вега вам поставить пообещали. Он согласился. Время от времени наезжал. Жил порой по паре недель. Становился своим. Но так и не стал. Он был уверен, что по открытой дороге никто не ездит. За этим следят. А если не дорога, то остаются горы, в которых драконы обитают. И драконы чужих не любят. Стало быть, что... «Стало быть, свой дури носит. Тот, с кем и Айоха разговаривать будут, и драконы пропустят. Поэтому и партии всегда были небольшими, такими, чтобы человеку нести мог». «Логично. И если разобраться, то верно. Дороги к резервации, небось, с самого начала на контроль взяли». «Сестра». Парень был уверен, что она ни при чем. Сказал, что слишком прямолинейно. «В этих словах есть своя правда». Девчонка была прямой до отвращения. С такой не особо поиграешь, но если в темную. Попросил кто-то из своих отнести гостинчик. Нет, не дура, Милдред так сказала. Прямая, упрямая, но не дура. Да и гостинчик отнесешь раз другой, а потом закономерно вопросы возникнут. И что тогда? Их там много служат. Дилан вцепился зубами в мятый бок холодного гамбургера. Он пробовал завязать отношения, но не приняли. Довольно замкнутые ребята. Старший их Олгрим, бывший военный, на островах служил, поймал пулю, а с ней просветление, после которого и ушел в егеря. Сомневаюсь, что он. Он не столько по горам лазит, сколько за своими приглядывает. Документацию ведет, денежными вопросами ведает. И возраст у него не тот. Мало кто знает, что Олгрим в больничке постоянный клиент. проблемы с суставами. Ему пройти пару миль тяжеловато. А уж ходить туда-сюда и вовсе. На стол посыпались крошки. А мальчишка все же решился отлучиться. В туалет или к телефонной кабинке, которую Лука приметил снаружи. Второе скорее. Кому звонить станет? Впрочем, кому бы не стал, отследят. И наверняка, помимо этой самой кабинки, в округе работающих не осталось. «С тем паразитом беседовать станут. Ему обещано, что если меня подвинет, то поспособствуют карьере. Вот скажи, откуда в людях дерьмо берется?» «От плохой еды?» Предположил Лука. и более плохой. Тогда вроде бы все замерло, и начальству, как понимаешь, не нравилось». «Одно дело — разовая акция, и совсем другое, когда постоянно берешь дурь. Бюджет-то казенный!» Начали давить на меня, чтобы я парнишку подтолкнул. Я отказался. Вот чуял, что не его это уровень, что надо б на разрешение выбивать и лабораторию искать, магов там подтянуть. Они мне пели, что с магами не выйдет, что там условия нестабильны, «Как дури делать, так стабильны, а как найти, их так значит нет». Парнишка вернулся и заполз на свое место. «Вот тот другой, который думает, что ведет Дилана, и вправду настолько туп. Или есть что-то еще Луке невидное? Наверняка есть, но это чужие дела, и Луке не стоит вмешиваться». «У меня потребовали контакты, а в Тампеску поехал связной». «Девушка, которую Виха должен был представить своей невестой». «Блондинка?» — уточнил Лука. «Да, только это не казалось важным. Просто у парня вроде как тяга к блондинкам, и Инга вписалась бы. Кроме того, она была магом, пусть и слабеньким. Я был против». «Но тебя не послушали?» «Там всегда знают, как оно лучше и правильней». Лука качнул ногой, соглашаясь. «Нет, мистер Боумен, если разобраться, толковый начальник, лучше многих, но над ним свои стоят, а над теми другие, и на всех толку не хватит». «Девушку нашли?» «Нет, он ее точно встретил, увез, познакомил с сестрой, и на этом все, оба попали под бурю». И Виха Сэммерс исчез в пустыне, чтобы выплыть через три года». «Вы их искали?» «Естественно. Как раз поиск объявлен был. Наши люди отправились в помощь, пустыню прочесывали и вертолеты гоняли. Там же драконы. Их егеря тоже просили. Та девочка, которая сестра Виха. Они, к слову, не больно похожи. Но ты видел когда-нибудь драконов вблизи?» «Нет. А мне пришлось...» «Знаешь, такая вот зубастая хрень, которая тебя одним движением лапы раздавить способна». «А она с этой хренью ласково щебечет и объясняет, что дракону песок не помеха, что он иначе ищет». «Только и драконы не помогли». «Мы тогда еще пятерых туристов в пропажу заявили, чтоб повод был поиски развернуть». «Ну, тоже». они были?» «Как ни странно, были». Делон запихал остатки бургера в рот и заговорил. Аккурат пятеро, молодые идиоты. Три парня, две девчонки. На пикник рванули к морю. Машину нашли, одну из девчонок тоже мертвую. Под это дело хорошо народу нагнали, и коёха сунулись. Вдруг да. Потом еще ордер выбили. Но без толку, без толку. Дурь, правда, некоторое время не появлялась. Наши даже решили, что спугнули хозяина. Он нет, всплыла через полгодика в Нью-Йорке. Но тамошние с нами связались, и наши опять на дыбы встали. Требуют, чтобы я им лабораторию принес. Желательно со всеми, кто там работает, осознавшими свои заблуждения и готовыми сотрудничать. В начальство порой возникали самые странные желания, большей частью невыполнимые. «Я сказал, что не факт, что она еще тут. Но оказывается, та дрянь, которую в кокс добавляли, драконья кровь». «Что?» «Ага. Я, как услышал, просто прифигел. И знали-то с самого начала, но молчали. Государственная тайна. Главное, что если просто намешать, то ничего не выходит. Что-то там неправильно с насыщением. А что, они сами не знают». Пробовали по-всякому, только ни хрена. Иначе бы не дергались так. Начали давить, чтобы я эту девчонку зацепил. Что если егеря замешаны, то надо контакт устанавливать. Но тут уж я послал. Виха хоть в теме был и работал сколько, а все равно попался. Сказал, что если им надо, пусть Аеха трясут. Отправляют переговорщиков, торгуются со старейшинами. Те-то наверняка в курсе происходящего». Там без разрешения старейшины чихнуть не позволят. «И как?» «Да отстали. То ли поняли, что толку от девчонки не будет, то ли свою игру начали. Меня вообще сюда перевели на постоянку. Вроде как поднимать раскрываемость, учить работе и все такое». «Стало быть, свою игру. И не будет ли плохой парень Билли очередным скрытым агентом? Правда, если так то непонятно, кто его с такой психикой вообще к работе допустил. Впрочем, Лука порадовался, что прихватил снимки. «Знаешь...» «О, надо же! Отыскалась и эта пропажа. Засранец бил». Прозвище было говорящим. «Ваш?» «Стукачок», — согласился Дилан. «Правда, из мелких. Взяли как-то с двумя фунтами травки. Чутка надавили. Редкостный засранец». Это я уже понял. Но бабы его любили. Умел впечатление произвести. Правда, потом крышу срывало. Мозгов как у канарейки. А амбиции орлины Значит, его подсунули? Похоже. Идиоты. Дилан покачал головой. Он и простейшее дело испогонить мог. Не по злому умыслу. Но ввиду отсутствия мозгов и еще большей дерьмистости характера. Парня навели на уну? Что велели? Втереться в доверие? Очаровать? А дальше? На одном очаровании далеко не уедешь, а вот страх — дело иное. И вот бил он девчонку по приказу свыше или по собственной безголовой инициативе, а ведь продержался долго. Что врал? Или не только врал? Не получилось ли так, что и к нему обратились с тем же предложением, что и Квиха, и парень его принял? И он давил, доводя до черты, после которой она бы молча выполнила все, что он хочет, лишь бы больше не трогал. Мерзость. Но могло сработать. Или нет? Или и вправду устроили бы засранцу несчастный случай? Кстати, мне, конечно, не говорят, но птички нашептали, что в последний год количество дури значительно уменьшилось. Да, слушок пошел, что скоро и вовсе не станет. Запасы на исходе, а цены взлетели вчетверо.